«Голова 806-я. Весь мир театр. А люди — все актёры». Сэхоэн одарил Ван Була чем-то наподобие улыбки, а потом, негромко покашляв, спокойно сказал. «Раз мы старые знакомые, твоя скидка должна быть соответствующая. Как насчёт 20%?» Мысль об уходе была забыта. Ван Була со смехом вновь подошёл к чайному столику. Его глаза ярко сияли, словно он действительно был очень рад встретить старого друга на чужбине. «Сэхоэн!» «Сабрадоса! Сколько лет, сколько зем!» Громко сказал он. «Не ожидал тебя здесь встретить. Внизу я не решился заговорить с тобой. Но сейчас, как следует присмотревшись, могу с уверенностью сказать, что ты, Сахаян, мой старый друг!» Ван Булы в чувствах вздохнул. При этом в его глазах появился ностальгический блеск. Губы растянулись с счастливой улыбки. Его внезапное дрожжелибие выглядело уж больно неестественно. «Сабрадоса!» «Вот уж не думал, что мы здесь встретимся!» Чтоibal ведёт нас одной и ведомыми путями. Именно поэтому жизнь такая прекрасная, и удивительная штука. С этими словами Ван Дуле сел за столик и ещё раз эмоционально вздохнув, он беззаботно сказал: "Раз ты в магазин столь любезно предлагать мне скидку в знак трой дружбы, то я просто обязан поддержать тебя и купить побольше добра". Внезапная дружелюбие удивило Сахаяна и заставило его опять сомневаться. Настороженно покосившись на него, он внезапно спросил: "Так как тебя зовут, Саbradoос?" Эм Ам... После секундной паузы Ван Боуле улыбко ответил: "Меня зовут Боуле, Собрадос Хаён. Неужто ты уже забыл?" Лицо Сы Хаёна приобрело весьма странное выражение, и ответ лишь усилил его подозрения. Похоже, он начал сомневаться в ранее сделанных выводах. От лоняньзы исходили моноацей метки, которые он ещё в Федерации оставил на вещах Ван Боуле. Эта метка обладала загадочной силой, даже могущественные практики могли обнаружить её, если только начинали специально искать. Накладывать метку его научил патриарх Члены клана использовали её, чтобы пометить клиентов, с которыми планировали плотное долгосрочное сотрудничество. С её помощью они могли легко их узнать и появляться, когда требовались их услуги. Мягко оставляли без злоба умысла, в каком-то смысле это было своего рода благословение. Эта метка излучала очень слабые ионации, если бы Лун Нянзы не сидел с ним за одним столом, то Сэ Хао ничего бы не почувствовал. Отсюда и сомнения. Хоть он и ощущал наличие метки, ему не удалось с её помощью выяснить истинное имя Лун Нянзы. Ауры и манацы сильно отличались от тех, что были характерны для клиента, к которому он оставил эту метку. Поэтому он и пытался проверить этого человека. Подняв чашку с чаем, он попробовал ещё раз. Реакция Лун Няньзы частично подтвердила его догадки. За свою жизнь он побывал во многих цивилизациях, но только в Федерации существовала традиция заканчивать разговор поднятием чашки с чаем. Так гостю давали понять, что ему пора идти. Реакция Лун Няньзы усилила его подозрения. Тот слишком легко назвался Ван Боле. Очевидно, ему просто хотелось получить скидку. Спустя какое-то время СХН решил перестать гадать. Старший брат Боуле. Не назовёшь мне свою фамилию, напрямую спросил он. Эм, с замешательством протянул Иван Боуле, словно не мог понять, как старый знакомый мог забыть его фамилию. Глубоко внутри он был очень доволен своей актёрской игрой. Он понятия не имел, как СХН смог раскрутить его маскировку. В любом случае он не собирался раскрывать свою истинную личность. И он не хотел признаваться, что знал его. При вде поднятой чашке чая он отреагировал машинально, тем самым раскрыв себя. Кто-то другой ничего не понял бы, но Ван Боуле знал, что Сэй Хаян был совсем не простым человеком, он обязательно это заметит. По этой причине Ван Боуле перешёл от защиты к нападению, он прикинулся его старым другом в надежде получить скидку, и он понял, что план сработал, когда Сэй Хаян задал следующий вопрос. По его лицу промелькнули удивление и непонимание. Ван Боуле потемнел в гневе, поднялся за стола. «Собрат дал с Хаян. Пусть в тот раз твое исчезновение было неожиданным, я действительно не ожидал с тобой сегодня встретиться, особенно в таком месте. Зачем оскорблять меня, прикидываясь, будто ты забыл мою фамилию? Старые мы друзья или нет, решать тебе. Я не тот человек, который будет на коленях ползать ради небольшой скидки». Иван, было недовольно, насупился, а потом двинулся к лестнице. Однако он не сильно спешил. Он хотел дать собеседнику шанс высказаться, всё-таки предложенная скидка выглядела весьма заманчиво. В его словах не зря присутствовала довосмысленность. Он намеренно упомянул о неожиданности исчезновения Сахаяна. Это можно интерпретировать по-разному. Если Сахаян просто уехал, тогда можно предположить, что Ван Боле просто удивился внезапности его отъезда. Если тот ещё с загадочным образом, тогда удивление было обусловлено обстоятельствами исчезновения. То, как он сформулировал фразу "Загнало Сахаяна в тупик", он вскочил из-за стола и попытался остановить Ван Боле. "Брат Лео, пожалуйста, не уходи". Аллё, Боуле, ты ни капли не изменился. Я ведь просто пошутил. Что до моего исчезновения? Ты ведь помнишь, что я сказал при первой встрече. Сахаян появляется там, где нужно заключить выгодную сделку. Аван Боуле усмехнулся. Он обернулся и внимательно посмотрел на Сахаяна. Этот парень обладал пугающей настойчивостью. Он всё ещё пытался проверить его. Он даже назвал его другой фамилией. Такая фамилия подошла бы богатому и могущественному человеку или кому-то очень талантливому и красивому. По его мнению, она не очень подходила к его характеру. Ван Боуэлэ не раскрыл свою настоящую фамилию, но и не стал ничего подтверждать или отрицать. Вместо этого он подал Сэхээну нефритовую табличку. «Собрат до Оскаян? Давай пока об этом забудем. Не мог бы ты помочь мне раздобыть эти материалы? Вот список». Услушав это, Сэхээн заморгал. После изучения списка его губы растянулись в улыбке. «Без проблем. Дурак мой, надо разделить бизнес и дружбу. Даже со скидкой стоимость всех материалов будет заоблачной». «Ты можешь себе их позволить?» Ван Буэлло сохранял невозмутимость, но глубоко внутри он тяжело вздохнул. У него не было денег на покупку всех материалов, бедность заставила его почувствовать себя незначительным. С другой стороны, он мастерски умел делать хорошую мину при плохой игре. Хоть он не мог позволить себе эти материалы, ему удалось выбить 20-процентную скидку на выбранные ранее материалы, быть может, ему даже удалось избавиться Хаян от подозрений относительно его истинной личности. «Брат Хаян, ты мне доверяешь?» Серьёзно спросил он. «Я, Люба Оле, могу написать тебе долговую расписку. Просто запишите материалы на мой счёт. Всего один раз». У Сэ Хаяна дёрнулась века. Он внимательно посмотрел на Ван Буэлэ. С недаемыми сомнениями он не мог принять взвешенное решение. Актёрское мастерство Ван Буэлэ в кои-то веки пригодилось. Отрицая он всё с самого начала, то Сэ Хаян давно бы уже раскусил обман. Чем охотнее он признавал их дружбу, тем сильнее Сэ Хаян сомневался. Немного подумав, тот огляделся и с блеском в глазах прошептал. «Ван Бууле, у меня есть одна работёнка. Опасность есть, но риск минимальный. В случае успеха тебя ждёт щадра награда. Её хватит, чтобы купить материал из твоего списка, и ещё немного останется». «Что за работёнка?» — с сомнением спросил Ван Бууле. У него в голове прозвенел тревожный звонок. «Не волнуйся. Я говорю о задании от одного загадочного практика. Этот могущественный эксперт на ножах с бесконечным кланом». По неизвестной причине он сам не может на них напасть. Однако даже спустя столько лет он до сих пор зол на них. Время от времени он вставляет в разных городах воззвания, собирает откликнувшихся на него практиков, снаряжает особыми масками, а потом перемещает на случайную планету, где им предстоит охотиться на практиков Бесконечного Клана. Он уже раз 30 это проделывал. Он берёт на себя отправку и возвращение с планеты, а также подчистку всех следов. Собранные им практики должны только убить как можно больше членов Бесконечного Клана, В случае смерти ты ничего не получишь. Если выживешь, то тебя вознаградят алыми кристаллами. Размер награды зависит от количества убитых членов Бесконечного клана. Алые кристаллы твёрдая валюта DAO да, Домена Бесконечного клана. За 300 ты сможешь купить всё, что указано в твоём списке.